Глава 25. Цветное безобразие за Кавказе. Эта фраза Виктора Топорова как нельзя лучше характеризует ситуацию, сложившуюся в регионе уже в 1917 году. И чем дальше, тем она становилась все веселее и веселее.